над столами и стульями словно большой бледно-зеленый шелковистый лист кружилося и пархало неслышно под электрической лампочкой, где и, конечно, было не место, и также неуместен был в комнате Адама воздух ночи. Адама благословил.